Глава четвертая. Дельфийская пыль. Пятница. Проспект Мира. Произведя над собой величайшие усилия, Малик оторвал от пола разбитое лицо. Герой-любовник был изуродован до неузнаваемости. Оба глаза заплыли, губы расквашены в сплошную кровавую кляксу, рот заполнился осколками зубов. Он потерял счет времени. Едва черный цвет синяков на коже приобретал чуть более светлый оттенок, Кар принимался бить его снова. Так грамотно и жестоко, как умел только он один. В лицо, грудь, живот, мошонку. Удары сыпались градом. Мозг сотрясали вспышки слепящей боли. Имея малик возможность умереть, он скончался бы уже через 10 минут после начала экзекуции. «Незнакомец?» занял нейтральную позицию, предоставив кару разбираться с Маликом. Он по-хозяйски налил себе коньяку и удобно устроился на лимонном диване с детским любопытством, поочередно созерцая все четыре экрана. Работали только НТВ и СТС, видимо, по инерции. Первый канал, продержавшись три дня на ток-шоу, не получив инструкций из замолкшего Кремля, в итоге отключился. Новости транслировали в прямом эфире, Высадку небесного десанта. Белозубые ангелы в голубых беретах с улыбками аля ля «Макдональдс» сноровисто монтировали из мешков с песком и колючей проволоки КПП в различных частях планеты. Не прошло и минуты, как последовал репортаж из Киева, где ангелы, уже без демонстрации улыбок, используя водометы, загоняли в вагоны племена печенегов для транспортировки на Страшный суд. Представитель пресс-службы рая по телемосту давал краткий и строгий комментарий о бессмыслице сопротивления суду Божьему ввиду его судьбоносной неотвратимости. Оцеревшие печенеги страшно визжали, осыпая ангелов дождем из пылающих стрел. Князь Святослав, из черепа которого печенежский хан Куря когда-то недальновидно сделал чашу для перов, С безопасного расстояния показывал втиснутому в вагон хану средний палец. Следующим шел репортаж с Рублевского шоссе. Туда свозили вип-персон со всего мира, прибывающих на страшный суд. Мельком показали бомжующего Сталина. Обросший бородой, зажав в руке закопченную трубку, тот спал прямо на улице, завернувшись в казенное одеяло. Перед камерой с цыганским гомоном, визгом и смехом Пробежали все 218 наложниц бухарского эмира Саида Алима, выжившего с личной дачи одну гламурную писательницу вместе с мужем-футболистом. Голый Столыпин плавал в бассейне нефтяного олигарха, а экс-президентша Жаклин Кеннеди, не выпуская из губ сигареты, костерила пунцовую мэрскую жену за безвкусицу, называя отстойным фуфлом» трехэтажный коттедж из бриллиантов. В самый пикантный момент новости прервались рекламой. «Домашние удивляются, есть ли у меня секрет», Бойко рассказывала зрителям крашенная блондинка в фартуке, «что эдакого я кладу в бульон, делая его таким вкусным». «Секрет прост. Мне помогает дьявол. Стоит лишь обратиться к нему с просьбой, и суп уже готов. Запомните, только офис дьявола принимает ваши молитвы, исполняя заветные желания. Так для чего же тогда нужен Бог?» Мой выбор очевиден. Я посылаю рай в задницу. Участвуя в нашем СМС-голосовании. Пришли слово «Дьявол» на номер 666. Экстаз блондинки заглушила новая серия сильных тупых ударов. Ферри, почесав заросший бородой подбородок, безрадостно посмотрел на часы. «Может быть, достаточно?» — с неприязнью спросил он у озверевшего кара. По-моему, парень давно получил свое. Хватит молотить его, как грушу. Намотав волосы Малика на руку, Кар с размаху треснул того носом о пол. Раздался сокрушительный хруст. Прерывисто дыша, Кар обернулся. Ты чего дуречку валяешь, Ферри? Прохрипел он. Разве не видишь, что случилось? Эта тварь подставила нас. Хуже и быть не может. Мы находимся на грани катастрофы. Я тебе уже на пальцах все объяснил, сколько еще раз нужно сказать. Он женился на невесте, понятно? И не сказал нам ни слова. Глянь на тот снимочек в золотой рамке, что стоит на шкафу. Фотка сделана с неделю назад, и у него на пальце обручальное кольцо. Наверное, сразу после похорон. А вот совсем другое фото, днем позже. И кольца уже нет. Ты помнишь, эта сука уронила стакан, когда показывали невесту? Он ее узнал. Не удерживай меня. Я не остановлюсь, пока не забью ублюдка до смерти. — Мудак ты, Карр! — шепелявил Малик, двигая вспухшими губами. — Я же сейчас не могу умереть. — Да, виноват, знаю. Испугался, как мальчик, что вы не поверите. — Но вспомни. Я первый поднял вас на шухер по поводу невесты. Навел на все адреса. Что бы вы вообще без меня делали? — Миакульпак. Каюсь, блин! Прекрати драться! Нам надо думать, как ее искать!» «Он прав», — вмешался Ферри. «Остынь, Кар, мы зря теряем время!» «Искать?» — взревел Кар. «Найдем мы ее как же! Скажи он, что это его жена, мы взяли бы сучку тепленькой уже через час! Придя с кладбища, она просто сидела бы на квартире у мужинка и ждала, пока я прилечу из Турции с гостем» жаждущим с порога заключить новую знакомую в жаркие объятия. Теперь же, по причине редкой тупости кое-кого, невеста знает. Мы ищем ее по адресам знакомых и подруг. Но даже это херня, Ферри. Самое страшное, наши опасения подтвердились. За ней пришли те, кто планирует нам помешать. Как же теперь мы отыщем девчонку? И все из-за этого козла». В приступе бесконтрольной ярости он трижды ударил мальчика лицом опол. По лимонным обоям потекли красные капли. Его пальцы разжались. Голова разбитого юноши с деревянным стуком уткнулась в желтую половицу. Зашатавшись, Карбис сильно опустился рядом с ним, сев в лужу крови. "Прости, Фэри", прошептал он. "Ты прав, я не в себе. Я перенесу второго круга, если операция вдруг сорвётся. Сойду с ума". «Меня измучили чертовы видения! Когда все кончится, вашу мать? Когда это кончится?» Малик заплакал. Он сыпал отборными проклятиями на родном языке в свой же собственный адрес. И его умершие, а теперь, несомненно, воскресшие родители ужаснулись бы грязным ругательством, несущимся с губ их милого мальчика. Ферри присел рядом с ним, положил руку на плечо, успокаивая плачущего. Он произнес пару слов на том же самом языке. «О, как трогательно!» — незнакомец обратил к ним молочно-белое лицо. «Спасибо за шоу. Я сполна насладился замечательным зрелищем. Превосходное театральное слияние дружбы и ненависти. Теперь же, когда вы завершили вашу мелодраму с столь горьким финалом, я поведаю нечто сладостное. Но прежде всего прошу рассказать... Из каких дебрей взялся тот малосимпатичный господин с черной кожей, чей род служит ульем для сотен насекомых-мутантов? Видите ли, я интересуюсь не просто так. Порадую вас, коллеги. Я запросто смогу определить убежище невеста с точностью до миллиметра. Мне на это понадобится примерно 8 часов, и она не сможет ни убежать, ни спрятаться. Это плюс, господа». Минус состоит в том, что как только мы прибудем на место, нам придется заново вступить в бой с полководцем кузнечиков. Не исключено, он, может быть, и не один. Я уже рассказывал вашему жестоко покалеченному другу. В подъезде мы мило пообщались с человеком в любопытной майке, плаще с белыми волосами. Он тоже явился за невестой, и нам мало известно, на чьей стороне этот тип». Феррис морщил и без того изрезанный морщинами лоб. «Если ваше описание верно, то первый противник мне знаком», — медленно ответил он, вспоминая что-то. «Чернокожий, с европейскими чертами лица, выплевывающий кузьмечиков с львиными зубами?» «Все сходится. Одно из главных действующих лиц апокалипсиса. Это опытный боевик ангельского спецназа «Ангел Бездны по имени Авадон» профессиональный убийца, осуществляющий возмездие Божье. Ему присвоен титул «Царь Саранчи». «Какая интересная должность», — поднял брови незнакомец. «Второго я не знаю», — продолжал Ферри. «Вариантов много. Невеста, как ключевой аспект апокалипсиса, представляет интерес для сил добра, но в особенной степени для посланцев зла. Человек из подъезда вполне может оказаться падшим, Одним из разжалованных серафимов, светловолосых ангелов, после неудачного восстания в раю они пополнили ряды киллеров сатаны. Скорее всего, эти двое конкуренты. Серьезной поддержки от своего начальства они, очевидно, не имеют и действуют обособленно. И бог и дьявол, в первую очередь, заняты концом света. Прекрасно, улыбнулся незнакомец, хотя Фэри вовсе не находил ситуацию прекрасной. Тогда у меня один вопрос. По обстановке внутри вашего дома, наличию слуг и личной железной птицы, я сделал вывод, что вы очень богатый человек. Можете ли вы подтвердить мое предположение? «Да», — ответил сбитый с толку Ферри, «действительно, я богат». Спрыгнув с дивана, незнакомец оказался рядом с ним. Он двигался мягкой кошачьей походкой. Не снимая перчатки с правой руки, Белокожий коснулся бороды Ферри, провел по ней указательным пальцем, обтянутым коричневым шелком. Приблизив губы к помертвевшему лицу, он прошептал. «Состоятельным людям свойственно играть на публику, показывая, насколько они состоятельны. Вы имеете пристрастие к антиквариату?» «Конечно», — выдвинулась из себя Фэри, «что именно вас интересует?» Незнакомец вернулся на лимонный диван. Улыбка сползла с его лица. «Бронзовый треножник», — произнес он последовательно, загибая пальцы в шелковые перчатки. «Лучше всего римский или древнегреческий. Можно и персидский, но они обычно хуже качеством. Медный поднос того же периода времени. Желательно, чтобы он был старше двух тысяч лет. Здесь очень важен особый состав сплава». Велите раскалить самые крупные угли. Они обязаны просто дышать жаром. Доставьте чистую воду из благословенного источника. Какие боги благословили ее, в принципе, значения не имеет, но вода должна иметь только природное происхождение, родник или ключ. Фарикивну автоматически повинуюсь инерции. Наверняка есть. Я подобрал уникальную коллекцию античного искусства. Второй такой, вероятно, нет наличия даже в Эрмитаже. В экономических условиях, когда цены на нефть то растут, то падают, это самое надежное вложение средств. Да, я отлично разбираюсь в антиках. Лет десять назад я покупал у контрабандистов жертвенник из храма Венеры, добытый на черных раскопках в Иордании. Он прекрасно сохранился. Удобная тренога и чеканное блюдо в хорошем состоянии. Окей, начинаем действовать. Малик. Хватит валяться, от тебя требуется разжечь камин, а потом отобрать из кострища угли покрупнее. Кар, возьми себя в руки. Бери ведро, мотай на улицу. Хоть морду об асфальт разбей, но принеси чистой воды из родника». «А где я его найду?» — растерянно пролепетал Кар. «Где хочешь», — оборвал его Ферри. «На крайняк подойдет святая вода из церкви. Иногда они набирают ее из источников. Понял меня? Быстрее!» Ферри никогда не проявлял себя как железный лидер. Напротив, в глубине души Кар считал его рохли и нытиком, обожающим ежеминутно жаловаться на жизнь. Откровенно быстрая перемена в настроении приятеля настолько поразила Карра, что тот не стал спорить. Беспрекословно, выйдя в ванную, он открыл серебряный кран, подставив руки. Вода в фарфоровой раковине стала розовой. Малик, опираясь на ладони, Со стонами поднимался с пола. Незнакомец, между тем, отстегнул от пояса мешочек, сшитый из потертой ткани. От материи исходил кружащий голову запах. Дернув завязку, гость высыпал на ладонь содержимое. Измельченные в порошок листья, раздавленные семена и тонкие свернувшиеся лепестки цветов. «Священный лавр», — спокойно пояснил он, — Часть погребального обряда. В нашей стране было принято класть такой мешочек в пожитки покойников. Подобное распоряжение было введено в действие после давней трагедии. В склепе захоронили важного сановника. Через месяц его гробницу вскрыли воры. Стража задержала их. Войдя в склеп, воины увидели мертвого сановника, лежащего у входа, а на изнанке входной двери... Глубокие следы ногтей Оказалось, что сановник не умер А только лишился сознания Придя в себя, он царапал И зубами грыз плотно закрытую Дубовую дверь Безуспешно пытаясь выбраться наружу В тот же день царь сдал указ В состав погребального Инвентаря должен входить Жертвенник вместе с мешочком Дельфийской пыли Если человек очнется и поймет Что его похоронили заживо то сможет воззывать за помощью к богам. В состав пыли входят листья священного лавра, семена белины, полынь, пчелиные крылья и ряд трав, назначение которых мне неизвестно. Это очень опасное средство, почему, я объясню вам потом. Главное, оно поможет обнаружить, где скрывается невеста. О, совсем забыл, мне понадобится желтый воск. У меня есть свечи, обрадовался Ферри. Сколько угодно. Это все? Да, любезно ответил незнакомец. Пожалуй, что так. Выйдя из ванной, Кар шнуровал в прихожей ботинки, поставив рядом пустое цинковое ведро. В его глазах светилось откровенное восхищение. Я не знал, что вы и это умеете, уважительно заметил он. Я много чего умею, спокойно сообщил незнакомец. Ваши легенды обо мне хирургически препарированы. Из триллера сделали детскую сказочку, присовокупив дешевые фантазии. Моя реальная история не для слабонервных слушателей. Впрочем, в данный момент это уже не важно. Дельфийская пыль тихо шелестела, пересыпаясь в его ладонях.